Супермалявка была самым маленьким легионером во всей роте. Имела нистовый характер и буквально взрывалась при каждой провокации, действительной или мнимой. Особенно чувствительна она была к любым замечаниям относительно её роста или других недостатков. Интересно, что выкинула супермалявка на этот раз? Бабарматалла Бренди сибя под нос. "Разве это возможно угадать?" заметил один из её слушателей. "В прошлый раз она выпихнула меня из очереди за завтраком, а всё, что я сделал, так это попросил у повара дополнительную порцию оладий. Это на неё похоже." Старший сержант кивнул, в то время как остальные понимающе смеялись. А вы знаете, можно подумать, что чем больше эта каратышка дерётся, тем больше она в этом преуспевает. Вот, посмотрите. Оказавшийся жертвой нападения легионер, откровенно смеясь, удерживал супермалявку на расстоянии вытянутой руки, причём самым приветливым способом. Он положил свою руку ей на макушку. В то время, как она вслепую наотмашь махала кулаками. Бренди печально покачала головой. Это больше не напоминает школьный двор, а не роту космического легиона. Это как раз то, о чём я начала говорить по поводу роты Омега. Если мы подсчитаем всех психов, и ушачу в корзину дела, который обнаружим в этом подразделении то кажется, что самым правильным будет стать голос лейтеранта Амсстронга отразился от стен создавая в зале реверберацию но почти никто не обратил на него внимания ходили слухи что лейтенант был списан из регулярной армии И поэтому до сих пор не оставил привычки призывать собравшихся к вниманию, когда в помещении входил старший офицер. В легионе подобные традиции не прижились. Вежливость между людьми разных рангов была здесь скорее личным делом, чем требованием служебных уставов, и как таковая попросту игнорировалась. Но тем не менее, действия легионанта привлеки внимание к тому факту, что их новый командир вошёл в зал, и все легионеры вытянули шеи, чтобы его увидеть. Обрамлённая дверным проёмом и застывшая в торжественно непринуждённой позе, одновременно и расслабленной, и напряжённой от едва сдерживаемой энергии, фигура офицера, только что появившегося в зале, доминировала над собравшимися. Его мундир, отделанный чёрным бреском, на самом деле представлял собой хорошо облегающий его стройную фигуру комбинезон, по краям отделанный золотым кантом, фехтовальная рапира с отполированной до блеска бронзовой гардой, висевшая на перевязи у него на боку, возможно и придавала бы ему несколько комичный вид, если бы это не компенсировалось ледяным взглядом, которым тот окинул собравшуюся роту. Такими необычными были и этот пристальный взгляд, и сопровождавшая его тишина, что некоторые легионеры даже нервно поднялись со своих мест и попытались принять позу, смутно отображавшую стойку смиренна. Но, казалось, командир не заметил их. так же, как не заметил и по-прежнему сидящих. «Меня предупредили, что вы все сплошь неудачники и люди, непригодные к службе», — ровным голосом произнес он, не делая обычного для таких случаев вступления. «Я надеюсь, что это не так. Хотя, похоже, большинство из вас уверены». что неудачи ваши происходят из-за ваших же собственных поступков. Легионеры обменялись взглядами, внезапно устыдившись своей грязной формы и запаха гнили, всё ещё витавшего в зале. Некоторые взгляды были обращены в сторону старшего сержанта и будто спрашивали: "Ну, и где же обещанная шутка?" На Бренди игнорировала их, делая вид, что полностью поглощена словами нового командира, который тем временем продолжал: "Я так понимаю, что у всех вас недостаток способностей или определённых свойств характера, которые обычно формируют, как это принято говорить, идеального солдата. Я осознаю что идеальный солдат в полном смысле этого слова в реальности не существует. И поэтому не собираюсь пытаться сделать из вас идеальных солдат, а лишь хочу видеть вас прежде всего эффективно действующими солдатами. Эффективно действующий в данном случае означает способный выполнить поставленную задачу с помощью тех средств, который имеется под рукой не допуская при этом чтобы обстоятельства взяли над ним верх пока он стонет из-за отсутствия необходимого вы все потратили так много времени сосредоточив своё внимание на собственных недостатках что вам уже очень трудно разглядеть свои возможности — Вот на это и будут направлены мои усилия в плане руководства. Он вновь оглядел помещение все таким же пристальным взглядом. — Меня зовут капитан Шутник, и я ваш новый командир. Ознакомившись с личными делами каждого и зная вас достаточно много, я решил проявить некоторые снисхождения. и сообщить вам кое-что о себе. Хотя это и выходит за рамки традиционной секретности, принятой в легионе. Моё настоящее имя Уиллерд Шут. А моя деятельность Шут Пруф Миюнишен. И как вы сами можете из этого заключить, я достаточно богат на этот раз среди собравшихся. Можно было заметить лёгкое возбуждение, но большинство продолжало спокойно внимать капитану. У некоторых из вас вызывает недовольство существующая в легионе практика получения денег от продажи патентов на офицерский чин. Я не собираюсь извиняться за подобную систему или за то, что я воспользовался предоставляемыми ею преимуществам. Например, в Британской империи торговля офицерскими чинами была какое-то время самым обычным делом. Но при этом у них были вполне боеспособные вооружённые силы. В те же времена появилась ещё одна традиция, которую я тоже планирую взять на вооружение, заключается она в том, что офицер поддерживает подчинённое ему подразделение из-за шутсов и средств я ещё вернуйся к этому через некоторое время а сейчас прежде всего хочу прояснить одно обстоятельство свои деньги я получил не по наследству мой отец предоставлял мне кое-какие средства но их можно было рассматривать лишь как некий заём который должен быть возвращён когда мне не было ещё 20 лет Я стал мультимиллионером. И это удалось мне за счёт того, что я покупал компании и целые корпорации, считавшие себя убыточными, приводя их в конечном итоге к успеху. Приблизительно то же самое я хочу сделать и с вашим подразделением, с пользой использовать малопригодный материал. Одна из первых задач управления, и если это рота не сможет стать эффективным подразделением, в этом будет только моя вина, а не ваша. А теперь насчёт специальных технических средств. Шут поднял перед собой руку, а другой рукой подтянул на ней рукав формы, чтобы все могли увидеть закреплённый на запястье с помощью широкого кожаного ремня устройства, напоминавшего по своему виду часы. Подобное устройство будет вручено каждому из вас. Это переговорное устройство, которое может быть использовано либо как общая громкоговорящая система, либо как индивидуальное средство передачи сообщений. Оно позволит вам находиться в постоянной связи друг с другом и с командованием, а им с вами. Как вы уже заметили, у меня такое устройство есть. С его помощью я могу связаться с любым из вас в любое время дня и ночи. Вполне понятно, что я, как и все, иногда сплю, а иногда занимаюсь неотложными делами. В это время мой номер может быть вызван только дежурным или моим дворецким. Тогда, если будет действительно нужно, меня разбудят или найдут. Но это только в крайне важных случаях. Теперь о моём дворецком. Вы, возможно, уже слышали о нём, а если нет, то ещё увидите. Его зовут Бикер, и кроме того, что он мой слуга, он ещё мой друг и доверенный человек. Я испытываю к нему глубокое уважение и буду очень признателен, если и вы все будете относиться к нему с соответствующей вежливостью, какою я он, смелненно заслуживает. Я не могу и не хочу этого от вас требовать. Я просто прошу вас об этом. Однако вы должны помнить, что он не часть легиона и следовательно не входит в иерархию вашего начальства. Всё, что он не скажет, должно восприниматься лишь как его личное мнение. а не как приказ от моего имени или от имени Легиона. Но при этом, как вы будете иметь возможность убедиться, он весьма достойный человек и будет хранить любую тайну, которой вы с ним поделитесь, так что можете чувствовать себя совершенно свободно в разговорах с ним или в его присутствии, не опасаясь. да во всем сказанном будет тут же доложено мне или кому-то еще из командного состава. И если кто-то из вас считает, что его работа у меня слугой, означает низкое положение, то смей вас заверить, что за несколько лет исполнения обязанностей Дворецкого он скопил достаточно средств, чтобы жить независимо и не знать нужды. Короче, это означает, что он работает на меня не из-за выгоды, а по собственному желанию. Всё это подводит нас к следующему моменту. Я не знаю, у кого из вас какие планы по поводу той жизни, которая вас ждёт после окончания контракта с легионом, и удалось ли вам скопить хоть что-то от получаемого здесь жалованья. Я знаю только одно. Если вы ещё не готовились к этому, то вам следует об этом подумать. Да, вопрос о том, как управлять деньгами, один из хорошо знакомых мне вопросов. И несомненно, я постараюсь применить это умение на пользу всей роте. Точно так же, как я надеюсь на то, что многие из вас имеют желание использовать свои энергии и способности с толком или без на общую пользу. Я собираюсь создать здесь фонд ценных бумаг, чтобы дать возможность любому желающему из вас вложить туда часть собственных средств, которые он может выделить для этих целей. До тех пор, пока я не получу каких-либо гарантий успеха, Я не собираюсь бороться за это дело. Лично мне кажется, что вполне разумным было бы использовать для этих целей около трети вашего жалования. Но как бы то ни было, вы сами должны будете определить, какой разумный размер вкладов так и собственного участия в деле. Если кто-то имеет желание обсудить эти вопросы более подробно, Не стесняйтесь, подходите ко мне во время перерывов в дежурстве или в свободное время.